Глава 3. Я взял конверт из скрученных рук старика. Ни надписи, ничего. Я осторожно надорвал край и взглянул внутрь. Внутри много чёрно-белых снимков. "Я изучал историю твоего восстания", сказал император Громов, "не отрывай от меня взгляда". И там всё было не так, как писали в учебниках истории. А что там писали? Я поглядел на первый снимок. Я и мой брат Кир Кирилл Загорский, на фоне нашей боевой риги. Он был вторым пилотом, а я готовил его, чтобы стал первым. Там писали, что знаменитому молоту империи в голову ударила власть, и он казнил всеми любимого императора Валерия Громова, прозванного мудрым, чтобы самому занять его место. Старик усмехнулся. А разве всё было не так? Теперь уже ухмылялся я, всё ещё разглядывая снимок. Это фото еще с тем телом, моим, старым, которое было со мной с рождения. Сегодня я видел себя в отражении воды, слишком худой, высокий и с более светлыми волосами. А тогда был мужиком хоть куда, сильным, здоровым, бородатым и громкоголосым. Мне было всего 27, когда я стал генералом, получив под свою команду «Квадру Рик» отряд из четырех шагоходов, когда мне было 33... Под моим управлением была вся имперская армия, а мятеж я поднял в 35, уже после войны с заморскими захватчиками. Хотя вряд ли бы старый я выдержал этот рывок через озеро и лес, сразу пошёл бы камнем ко дну. Так что свои плюсы есть и у нового облика. Я долго изучал, что случилось тогда. Император посмотрел на меня. На момент восстания я был совсем мал. И не помню, что тогда творилось. А ты старше меня. Странное ощущение, совсем не верится. Я всегда чувствовал себя на тот возраст, когда меня посадили. В тюрьме будто не становишься старше. Я убрался с ним к братом и взял другой. А теперь вообще помолодел и чувствую себя на 20, представь себе. Ну так что там с моим восстанием? Сейчас знаю, что мой дед боялся тебя и твоей популярности в войсках. "Богу", протянул я. "Никогда бы не подумал". Старик нахмурился, услышав мой едкий тон. "Он приказал арестовать твою жену и брата", сказал он. Когда они приехали в столицу по твоему поручению, никто не ждал, что император их схватит. Хотел, чтобы они уговорили тебя распустить армию и прибыть во дворец одному. Твой брат понял, к чему это идёт и отказался на отрез. Тогда его обвинили в измене и казнили. Я помню то утро. До сих пор помню, когда ко мне приехал посланник от Валерия Громова. Ещё недавно мы с Киром смеялись до упаду, а сегодня он был назван изменником и казнён. Посланник императора, ублюдок в чёрном бархатном мундире, нетерпеливо ждал, когда я публично отрекусь от брата, чтобы спасти честь своего дома. Но мне было плевать на какую-то долбаную честь. Вы убили моего брата, ублюдки, тихо сказал я и сжал кулак, чувствуя, как он напитывается огнём давно мёртвых небожителей. Я перебью вас всех, одного за другим. А император тем временем продолжал, пока он сидел и говорил, пришёл в себя. Голос стал более уверенным и крепким. Теперь он действительно напоминал правящую особу. После казни от тебя потребовали отречься от брата, как требовали обычаи, и распустить армию. Твоя беременная жена была заперта во дворце как заложница. Наверное, тебе человек вывел твою супругу. И в тот же день твои риги вышли в поход через горы. Вскоре ты захватил Урбус и казнил моего деда. Повесил его на статуе твоего прапрадеда, сказал я, того самого легендарного Павла Громова. на той же площади, где твой дед казнил Кира. Ты хотел спасти семью, жену и будущего ребенка, поэтому убил моего деда. Закончил старик, все так же пристально глядя на меня. Но тебя предали, и вот ты здесь. И вот я здесь, — повторил я, и, наконец, посмотрел на снимок, который держал в руках. Этого парня я не знал, но он очень похож на меня прежнего. А мой отец... Был так зол на тебя, что воспользовался этим. Старик достал из внутреннего кармашка чёрную гладкую свечу предка. Это не горело. Переселение духа, чтобы ты мучился вечно. Да, я кивнул. Кстати, твой дед хотел жить вечно с помощью этого. Знал бы он, что вместо него вечно живу я, перевернулся бы в гробу. Я глянул в чёрный котелок, где мне грели еду, но он был пуст. А есть захотелось снова. Ну а потом. Сначала надо узнать, чего хочет император. Историю ты выучил, — сказал я. Но все равно не понимаю, зачем тебе нужен. Чего явился? Если что, я уже говорил, что подзабыл манеры. Я тоже забыл, — признался старик и криво улыбнулся. Надо было представиться сразу. Император Игорь Громов, верховный наблюдатель и правитель Юнитума, Вот даны, прозвали меня справедливым. Поздравляю, мрачно сказал я. И я решил, что справедливость должна восторжествовать, по крайней мере, пока я жив. Знаешь, кто на этом снимке? Он показал на фото, которое я всё ещё держал. Твой сын. А похож. Тут ему лет 20. Интересно, жив он или нет? Я же собирался сбежать, чтобы хоть что-то узнать о нём и остальных и попытаться защитить, если потребуется. Твоя жена была беременна, продолжал старик. Её вывезли в один клан на севере Огрании, родственный Загорским. Там она родила. Ребёнка скрывали от моего отца. Я сам узнал об этом случайно. Он жив? Я посмотрел на снимок, потом на старика. Нет, уже давно нет. Его сын тоже умер недавно, а вот его внучка. Там дальше есть фото. Ей 18. Полне приятная, умная и добрая особа. Вот она, смотри. На чёрно-белом снимке непонятен цвет волос улыбающейся девушки в студенческом костюме, но мне подумалось, что она наверняка тёмно-рыжая. Среди загорских было много таких рыжих, но не я и не Кир. Если ты собираешься ей угрожать, или не собираюсь, твёрдо произнёс он, со вступлением покончено. Теперь скажу, что предлагаю, а потом, что прошу взамен. Старик хрипло откашлялся. Я признал твоего брата невиновным в измене, а для твоего рода объявил полную амнистию. Некоторые из твоих родственников переехали за море, но смогут вернуться, если захотят. Твою правнучку зачислили в Академию Силью Аколис под настоящей фамилией. Я смотрел в его подслеповатые глаза, ожидая, когда он назовёт цену. А со временем продолжил он: ты сможешь воссоздать свой утраченный малый дом и возглавить его лично, и никакой больше тюрьмы. С чего такая щедрость? спросил я. Есть одно условие. Он потёр горло и снова начал кашлять. Этот старик прибыл не просто чтобы дарить мне подарки за несправедливость многолетней давности. Кроме того, я же всё-таки повесил его деда, а цари убийцы не прощают. И неважно, какие причины для этого у них были. Два варианта, для чего я мог понадобиться: или дело в моих способностях, которые в меня вживляли по приказу его деда, того самого Валерия, или в боевом опыте. Второе вряд ли. "Для чего я тебе нужен?" спросил я. "Ты прославленный генерал, и я в тюрьме уже много лет. Мир за это время должен был сильно измениться". Я тоже так думал. С печалью в голосе сказал он. Но всё пошло совсем плохо, когда мой дед был убит. Очень плохо. После отца мне досталась империя, обескровленная десятками лет войн и голода. Если что-то и менялось, то только в худшую сторону. Он крепко сжал свою трость. Я подарил империи 20 лет мира, который длится до сих пор. Но всё равно раны на этой земле не затягиваются. Эта деревня, где мы находимся, заброшена, как многие другие. Мало людей осталось и в империи. Но ещё можно всё исправить. Может быть, мой наследник сможет завершить это дело. В окно-то я дело заглядывали охранники, встревоженные нашим долгим разговором. Но если бы я хотел прикончить ещё одного императора, давно бы это сделал. Тогда к делу, сказал я. Что тебе нужно, император Громов? У тебя враги, которых нужно разгромить на поле боя. Отправь против них риги и дело с концом. В дома Варга было целых 3 исполина. Они раздавят кого угодно, если, конечно, не появилось новое оружие. Эту угрозу не победить на поле боя, сказал он. Все мои риги, пушки и панцирники бесполезны против неё. Я ненадолго задумался. Бывают угрозы, с которыми нельзя покончить в бою: болезни, холод, голод и Заговор, предположил я, вспоминая, как Рига разносила тюрьму. Именно, он кивнул. Они уже убили трёх моих сыновей и выставили за несчастные случаи. В голосе послышалась злость. То, что случилось сегодня в тюрьме, ты видел. Если бы я прибыл в назначенный час, погиб бы и сам, под прицелом последняя, последний наследник, а дальше в списке дети наблюдателей великих домов. И тогда империя снова погрузится в хаос. Тогда зачем тебе нужен я? В конце концов, за столько лет в тюрьме я мог освихнуться. Поэтому я прибыл поговорить с тобой лично. Вижу, что этого не произошло, потому что с ума сходят только те, кто отчаялся. Я хмыкнул, а у меня была цель. Но ты не ответил на вопрос. Я убрал снимки в конверт. Посмотрю потом. Зачем тебе я? Много причин. Старик закрехтел и начал подниматься, опираясь на клюку. В таких делах верить никому нельзя, а ты в этом заговоре точно не участвуешь. Никто в империи не знает, что ты жив. Даже начальник моей охраны думает, что генерал это прозвище, а ты сам лишь правнук Молодой империи. Я участвовал в другом заговоре, если ты забыл. Когда твоей семье угрожали До этого не было более преданного империи человека. И это именно ты разгромил тех, кто к нам вторгся и чуть не захватил нашу страну. Он подошёл так близко, что я легко мог его прикончить одним ударом, даже не вставая. Запах лекарств стал сильнее. Охрана, стоящая за окном и дверью, наприглась. И ещё. Он показал скрюченным пальцем на предплечье, где под рукавом вытатуированы цепи. Ты и она Так это она, спросил я. Наследник это твоя дочь, внучка. Вы похожи. В этом смысле похожи. И о чём это он, хотя я догадался. Ты и ублюдок, холодно сказал я и посмотрел на него. Ты и её пытался превратить в это. Ты хоть знаешь, что из себя представляет этот ритуал? У меня не было выбора, он отошёл и сел на свою табуретку. Но сейчас она мой единственный наследник. Этого не знает никто в империи, кроме нескольких человек. Она даже живёт за морем. Но завтра она вернётся на родину и поступит в Селиваколес, как и положено любому отпрыску знатного рода. И когда я умру, ей потребуется защита, и ты ей это дашь. Я коротко рассмеялся, но старик невозмутимо продолжал. За это, когда она войдёт на престол, ты вновь получишь звание имперского главнокомандующего. Можешь даже зваться своим старым именем, Роман. Малый дом Загорских будет восстановлен. Ты снова станешь его наблюдателем. И ждать совсем недолго. Мне уже мало осталось. Он уже устал говорить, но всё равно не затыкался. А ещё император Сиппло откашлялся в очередной раз. По легенде ты один из загорских, кто вернулся из-за моря по моему приглашению после амнистии. Так вызовешь меньше подозрений. Моя внучка будет носить фамилию другого, уничтоженного рода. Она прибудет завтра в порт Нарланд, где ты с ней встретишься. Это рядом. Слишком много инструкций, сказал я. Твоя внучка, она почему-то хочешь, чтобы её охранял я. Я военный, а не телохранитель. Он снова поднялся и подошёл к печи, чтобы согреть руки. Старики всегда мёрзнут, но я так и не дожил до этого возраста. В этой тюрьме сложно было прожить долго, а тела мне меняли как перчатки. Скажу правду, произнёс император через несколько секунд. Она не верит никому, особенно мне, после того, что вы ей устроили, могу себе представить. Но ты, он снова показал на мои татуировки. Нана, как ты? Может, хоть это поможет ей довериться тебе, иначе она пропадёт. Ты безумен, старик. Я смерил его пристальным взглядом. Отдаёшь внучку в руки человека, который когда-то убил твоего деда. А если дойдёт до войны, он будто не услышал последнюю фразу. Лучше иметь тебя союзником, чем врагом. Ты получаешь свободу, справедливость, возможность возродить свой род. И встретить семью, из-за которой всё и началось, даже сходишь на могилы родных. И в чём подвох?" спросил я. "Никакого подвоха". Я не поверил. Подвох точно есть. Но решение уже принял. Старик это не говорил, только и так понятно, что альтернатива смерть или тюрьма. В тюрьму я не вернусь, так что смерть. Но если соглашусь, увижу своих потомков. «Они выжили. Мой род не был уничтожен вместе со мной. Император Валерий Громов всегда истреблял всех врагов и их семьи, даже детей. Так что все тогда было не зря. Сколько твоей дочери?» «Восемнадцать. Как тебе сейчас? Я сам выбирал кандидата на переселение. Отправил какого-то невиновного парня на смерть. Я поежился от неприятного ощущения. Он был моим личным телохранителем». И вызвался первым, ведь это его долг. Старик отошел к двери. Все ради того, чтобы империя сохранилась. Все ради того, чтобы выполнить последнюю волю моего прадеда. Этой земле нужен мир, а твой род теперь связан с моим. Зайди. Вошел черноусый гвардеец, который смерил меня любопытным взглядом. В руке он держал еще один конверт. Здесь документы и все прочие бумаги. Император закашлялся и кашлял очень долго и громко. Помоги ей зайти на престол. Набери для неё самых преданных сторонников. Ты в людях разбираешься, а я возвращаюсь в столицу. Пока я жив, её тайна должна быть сохранена. Только после моей смерти она станет императрицей. Тебя помогут добраться до порта. Прощай. Он посмотрел на меня и направился к двери. "Ты в отчаянии, старик", сказал я. Поэтому хватаешься за всё, даже за старого врага, потому что когда я просил помощи у друзей, хрипло произнёс он: "Мои дети погибли". Для него придержали дверь. Император вышел, опираясь на клюку. Через несколько минут завёлся двигатель мотоповозки, и он уехал. Поехали и другие машины. Выдвигаемся через 3 часа, сказал черноусый охранник. Она прибывает утром, с ней еще один дворянин из старого рода, который его императорское величество решил восстановить, а из академии прибудет транспорт за вами. Можете поспать. — А вся эта охрана так и будет за мной ходить? — спросил я, показывая в окно, где курили гвардейцы. — Только небольшой и очень надежный отряд, — ответил гвардеец, — чтобы не было подозрений. Потом мы уйдем. И еще. Он очень пристально посмотрел на меня. Если навредишь наследнице, я не воюю с детьми и женщинами, капитан. Теперь иди и спи. Я подошёл к старой койке, стоящей у стены, и осмотрел. Удобнее, чем моя тюремная лежанка. В нужное время разбудишь. Хорошо, гвардейский внул. А вот Василий, он показал на меня. Просто знай одну вещь. Он надеялся, что его жертва будет во благо империи. Не подводи его. Не собираюсь. Я рухнул на кровать, закутался в куртку и мгновенно уснул. Дождь зарядил ещё ночью, а под утро усилился, и ещё поднялся густой туман. Хорошо, что одежду мне дали по погоде: плотный плащ и дорогой тёплый костюм под ним. Вещи сидели на мне идеально, хотя мерки, конечно же, сняли заранее, ведь тот парень был одним из тех гвардейцев, их бывшим товарищем. Теперь понятно, почему они кидали на меня такие странные взгляды. Пристень там дальше, подсказал черноусый. С ним ещё пять человек. Они поменяли гвардейскую форму на обычную одежду, а автоматы где-то оставили. Но ну, под их пальто прятались револьверы. Бояться, что сбегу, но я не собирался этого делать, ведь моё слово не пустой звук. Город был в стороне. Я был в столице на Ирландии всего раз, и мне не понравилось: слишком сильный ветер, а слишком сыро. Мардоград намного красивее. хотя зимой это не самое приятное для жизни место. В город мы не должны были заходить, сразу направились в порт, который был на солидном отдалении. «Мы вас покинем сегодня», — продолжал бесконечный инструктаж Игнат, черноусый капитан гвардии, он тоже из-за грани, как и я. «Но наши люди будут в охране академии. Если что-то случится, они придут на помощь. Снова учиться», — я усмехнулся. Я же закончил ее с отличием в свое время. Дождь такой, что портовые здания и краны не видно. Мы прошли мимо небольшого ресторанчика рядом с пассажирской пристанью, а сам корабль, который мы встречали, уже швартовался, его силуэт проглядывал в тумане. Длинная ржавая корыта с большими трубами, из которых валил черный дым. Думал, будет что-то более новое, а не старье из моего детства, до сих пор работающее на Игниуме. Не ли действительно настали настолько тяжёлые времена, что всем не до новых изобретений. Я достал снимок с наследницей и закрыл ладонью, чтобы не залило водой. А она ничего, даже не смотря на грозное лицо. Будь я помоложе, я бы за ней приударил, хотя и так молод душой и телом, особенно телом. Мы уходим, сказал Игнат. Это опасное задание, но его императорское величество уверен, что вы справитесь. Прощайте. Я пожал руку ему на прощание, хотя это и не требовалось, но я уважал таких военных с самого детства и поэтому сам хотел таким стать. А по трапу с корабля уже спускались первые пассажиры. Ну что же, пора познакомиться с будущей императрицей.